Глава двадцать Когда Алексеев принимал приглашение на день рождения своего нового грузинского приятеля, он никак не ожидал, что встретит в кафе Филатова, того самого козлину, что лишил его всего, что он так долго строил. После всего, что он сделал для Красной Зари, после половины жизни, потраченной на то, чтобы поднять этот колхоз, он был вынужден бежать практически на другой конец Союза, как какой-то преступник. Сам Алексеев, конечно же, себя таковым не считал. Он ведь делал благое дело для своих людей и для всего района, что не говорил лучше один хороший колхоз, чем два плохих. Но теперь это все в прошлом. Но как же его бесил сейчас Филатов со всеми его успехами, о которых пишут в газетах, а теперь еще словно в насмешку над ним, Заявился в Абхазию в компании какой-то девицы и наслаждается жизнью, да чтоб он провалился. Так Алексеев медленно кипел у себя за столиком, не спуская глаз с врага и от невозможности как-то ему навредить. Но тут его в бок ткнулся сосед по столику Джано Надаридзе, крепкий парень 32 лет. «Э, — Эй, брат, вижу, тебе тоже та девушка понравилась. Глаз с нее не спускаешь. Редко таких встретишь, жаль, с мужчиной уже. Лев Иванович сначала недоуменно на него посмотрел, а потом понял. Очевидно, Джоно решил, что он смотрит на подружку Филатола, а не на него самого. И у него в голове сразу же созрел план. — Да я жена, откуда мне? — со вздохом ответил он ему. — А вот тебе бы я посоветовал подойти. Так мужчина же с ней. Снова повторил его собеседник. — Да это не мужчина, а так, тюфяк. Знаю я их. Сам не понимаю, как девушка его терпит. Уверен, она будет только рада вниманию нормального мужика. А этот... Он презрительно покосился на Филатова. И возразить-то наверняка не посмеет. Несмотря на слова Марии, я захотел повернуться, но она моментально схватила меня за руку и умоляюще посмотрела прямо в глаза. «Пожалуйста», — тонким голоском прошептала она, — «мы ведь на отдыхе, только ты и я помнишь?» Она права, даже если за соседним столиком сидит Алексеев, мне не следует вмешиваться, да и зачем он мне в самом деле? Помню, — с улыбкой кивнул я. К нам вовремя подбежал официант, и на столе оказалось блюдце с вяленой хурмой, которую так хотела попробовать Маша. Я пододвинул тарелку к ней поближе. «Ты первый». Она с улыбкой схватила фрукт и поднесла к моему рту. — Попробуй, пахнет очень вкусно. И хоть после супа мне не очень хотелось есть что-то сладкое, но я еще никогда не пробовал вяленую хурму, только обычную. Грех отказаться. Несмотря на плотную сухую корочку, внутри фрукт сохранил свою влагу, оставаясь сладким и нежным. м, -м, -м протянул я. Нужно будет еще немного купить и с собой домой забрать. Согласно распробовав хурму, подтвердила Мария. Я бы компот попробовала из нее сварить, хотя, может, лучше пирог испечь. Возьмем достаточно, хватит и то, и другое сделать, еще на гостинце останется. Девушка радостно улыбнулась, довольствуясь сегодняшним вечером. В ресторане заиграла народная музыка. Из-за столов повыходили люди и направились на выделенное для танцев место в другом конце длинного зала. Мы продолжили разговаривать, как вдруг подошел мужчина и попытался завести разговор. Правда, не со мной, а с Марией. — О, а вы, девушка, красавица. Глаза какие красивые, ох! С характерным местным акцентом протянул незнакомец. — Ой, спа! — смутилась она. — Спасибо. Мне он сразу не понравился. Наверное, потому что мужа красавицы предпочел нагло не замечать. — Мужчина! У нас семейный ужин. — Не могли бы вы не мешать? — вмешался я. — А ты чего такой борзый? — Я с девушкой разговариваю, а не с тобой. Злобно посмотрел в мою сторону незнакомец. Затем повернулся к Марии и продолжил поедать ее глазами. — Это мой муж. Не разговаривайте с ним так. Даже она от его наглости повысила голос. — Муж, этот слабок, — усмехнулся он. — Ой, девушка, там, где вы живете... Нормальных мужчин нет? Посмотрите на меня. Высокий, красивый, романтичный, а кровь какая горячая у меня. Немедленно отойдите от моей жены. Я не выдержал и поднялся с места. Тебе что, жалко? Я потанцевать хочу, один танец и все. Она ведь не против. Ты ведь хочешь потанцевать? Он подвигнул Марии, но девушка отрицательно покачала головой. Уходите и не мешайте нам иначе. Иначе и что? Сделал шаг в мою сторону незнакомец. — Ты кто такой вообще? Я еле сдержался, чтобы не вмазать по его роже. Нет, нужно быть выше этого. — Зачем тебе такой муж нужен? Смотри, какой скучный. Сидит и не танцует. А ты, девушка молодая, веселиться надо. Пошли, пошли. Вопреки желаниям Марии, он ухватился за плечо и потянул к себе. — саш меня пугает. Не смейте трогать мою жену. Я схватил его руку и откинул в сторону, после чего встал прямо перед женой, загородив ее от агрессивного посетителя ресторана. «Зря ты там, мужик, зря!» «А ну давай пошли за ресторан, поговорим, раз такой смелый!» Он повернулся в сторону и кинул жест своим приятелям, которые сидели неподалеку от нас. В ту же секунду вся троица направилась к выходу, словно понимая, к чему все идет». Приходи один, мы тоже адный придем. Вы так себя нахваливали. Но я не думаю, что женщинам нравятся трусливые мужчины. Прямо перед его лицом рассмеялся я. Ты кого трусом назвал? Криком отреагировал он, словно бык на красную тряпку. Раз вам нужна помощь дружков против одного меня, другого слова не найти, хотя. Я наигранно призадумался. Еще слабак точно слабак и трус. — Интересное у вас достоинство. — Что ты сказал? Он напыщенно жал руки в кулак. — Я тебе сейчас покажу. После громкого крика он замахнулся и попытался ударить меня. Но я среагировал быстро. Сначала поймал его кулак, затем толкнул мужчину в сторону, пытаясь защитить Марию. Он сделал два шага назад, затем потерял равновесие и плюхнулся спиной прямо на стол, вдоволь заставленной различной едой. Посетители, чью трапезу он прервал, тут же повскакивали с мест. Агрессивный посетитель медленно поднялся, затем посмотрел на свою белую футболку и выругался. Если спереди были видны только пятна от бордового вина, то сзади одежда впитала все следы еды, ровно как и запах. Он злобно на меня уставился и прокричал. «Иди сюда, чертов и шаг! Я тебе сейчас покажу!» Я прекрасно понимал, что зачастую люди, подобные ему, впадают в неконтролируемый гнев, поэтому отошел подальше от стола, где сидела Мария. Мало ли, что вдруг на ней решит отыграться, кто его знает. Он сделал несколько шагов в мою сторону, затем схватил стул и швырнул его прямо на меня. От стула я с легкостью уклонился, а вот огромная ваза с цветами нет. — Иди сюда, говорю! — вновь выкрикнул он адыл на один, ну давай! Шум в заведении стоял такой, что персонал быстро сбежался скручивать неугомонного гостя. Тот продолжил выкрикивать оскорбления в мой адрес, пытаясь настойчиво вырваться из схватки крепких мужчин, но тщетно. Взади нашлись и неравнодушные люди, которые подтвердили, что я всего-навсего защищался от нападения, но никак иначе. Я заметил, как дружки нападавшего вернулись с улицы, но поспешили исчезнуть снова, как только поняли, что дело приняло неприятный оборот. Я подошел к Марии, нежно взял ее за руку и поспешил успокоить. Все хорошо. Видать, он с алкоголем перебрал. — Ты точно в порядке? Машка испуганными глазами посмотрела на меня. — Конечно, он даже пальцем не тронул меня. Ты же все сама прекрасно видела. — Милиция приехала достаточно быстро. Так как никто не пострадал, не только зафиксировали ущерб, нанесенный заведению, выслушали меня и свидетелей, после чего забрали агрессора с собой. Тот, к слову, уже успел прийти в себя, но так и не проронил ни слова. нам подошел седой мужчина, один из тех, кто помогал скрутить нападавшего, и от лица всего заведения извинился за произошедшее. Позади него раздался крик на незнакомом для меня языке, после которого мужчина суетливо поспешил уйти, так и не договорившись с нами. Спустя десять минут от былой драки не осталось и следа. Разбитую вазу поспешили унести, а еду, на которую приземлился нападавший, быстро заменили на новую, попросив посетителей пересесть за другой столик. Мы не планировали завершать ужин так скоро, но после произошедшего аппетит пропал у обоих. И еще ладно, но вот Мария периодически посматривала в сторону входа, боясь возвращения у дружков и возможной мести. Даже тот факт, что мы находились в олюдном месте, ее не успокаивал. «Мы можем пойти в другое заведение или вернуться в гостиницу, что угодно, главное, вместе». — Лучше в гостиницу, — опустив глаза вниз, — ответила Мария. — Там безопаснее, мне кажется. Стоило встать с места, как к нам вновь подошел седой мужчина. — Вы уже уходите? — Да я как раз хотел вас поискать, мы хотели бы заплатить за еду. — Нет, нет, — отмахнулся он. — Не нужно оплатить. Для вас это бесплатно. — Бесплатно? — переспросила Мария. — В качестве извинения за произошедшее. — — Вы можете остаться и заказать что-нибудь еще, — искренне улыбнулся он. — Наше заведение славится гостеприимством и приятной атмосферой. Я даже не помню, когда до вас у нас были драки. — Спасибо, но мы действительно хотим уйти. Не переживайте, в этом нет вашей вины. — Не могу я вас с пустыми руками отпустить. Вот не могу и все тут. — У нас так не принято, — твердо заявил мужчина. — Пожалуйста, выберите что-нибудь изменю. меню. Возьмете с собой, мне так легче будет. На душе камень будто, понимаете? Клиент должен уходить довольным. Я вспомнил наш с Марией разговор про хорму и решил попросить именно ее. «Уверены — Уверены? — переспросил он, понимая, насколько дешевый подарок мы запросили. — Может, что-нибудь еще? — Нет, спасибо. Этого более чем достаточно, — подтвердила Маша. И правильно, добром злоупотреблять не стоит. Мужчина лишь хитро улыбнулся и попросил нас подождать пару минут. Назад он вернулся не с одной порции хурмы, даже не с двумя, с целой коробкой весом в пять килограмм. — И даже не вздумайтесь сказать, что так много не возьмете. Смертельно обижусь, — предупредил насон. Нам ничего не оставалось, кроме как горячо его поблагодарить. До конца отпуска мы успели еще два раза посетить его ресторан и даже успели немного сдружиться. Торнике Бикашвили оказался мужчиной с весьма бурной молодостью, такой, что его рассказы порой заставляли краснеть мою, но он рассказывал их так смешно, что на него было просто невозможно как-то злиться. А когда он узнал, что я председатель колхоза, то с таким азартом начал меня обо всем расспрашивать что я не удержался и пригласил его в гости, на что он заверил меня, что обязательно однажды приедет. Но в день отлета он предложил отвезти нас в аэропорт. Ну, как предложил. Так же, как и с хурмой. Отказаться оказалось просто невозможно. На Калужском вокзале нас встречал не Андрей, а Мясов. Так совпало, что Аллочка собралась рожать прямо в день нашего приезда, и Андрей, естественно, не мог ее оставить. Так что они оба были сейчас в Ульяново. Но я был совсем не против. Пока мы ехали, портор кратко рассказал обо всем, что происходило за время моего отсутствия. И, как я понял, никаких серьезных проблем не возникало. И меня это очень радовало, ведь это значит, что мы с моими помощниками сумели наладить работу в колхозе так, что от моего отсутствия уже ничего не разваливается. Но и роль Мясова в этом забывать не стоит. Это прямо удача, что такого хорошего порторга прислали вместо Елина. Толковый мужик, на которого можно положиться. Наверное, только поэтому готов так рисковать, уезжая на много дней. Наконец, показались знакомые домишки нашей деревни. А когда Мясов довез нас до дома, Мария вышла из машины и сказала. Вот было в Абхазии, конечно, хорошо, но как-то прикипело я к нашему колхозу уже как родной он мне стал, и рада, что мы вернулись. Я чувствовал примерно то же самое, и тут же крепко ее обнял. Когда мы занесли сумки, то сразу же отправился на поиски Рекса. Соскучился я по этому хорошему мальчику, чего ж тут скрывать. Мне повезло, и я застал и его, и его детского дома, что, впрочем, неудивительно, обеденное время все же. Узнав меня, Рекс тут же бросился ко мне с радостным лаем. — А ты подрос, приятель, — потрепал я его по холке. Затем обратился к Мите. Надеюсь, он не доставлял хлопот? — Да не, все хорошо. Мы подружились, на рыбалку ходили, и вообще даже жаль его отпускать, — признался ягодецкий. — Так заведите свою собаку, в деревне это сам Бог велел. Ответить Митя не успел. Калитка снова отворилась. И за ней появился мальчик лет пяти. Радостно позвав Рекса по имени, он, не обращая никакого внимания на нас, ринулся прямо к собаке, держа в руках какую-то печеньку. — Вот, это тебе! — протянул ее щенку, продолжая бормотать какие-то благодарности, среди которых я разобрал что-то вроде «собака-спасака». Я навострил уши. — Мальчик, а кого Рекс спас? — Пацаненок повернулся ко мне и гордо заявил. — Меня! Я тонула, Рекс, спас! — Ой, так это секрет! — вдруг испугался он. Я перевел взгляд на Митю. — Что случилось? — Да ничего не случилось, — развел руками Грецкий. — Ничего не было. — Что не говори, а по его лицу легко читалось обратное. — Митя, что ты скрываешь, почему этот мальчик тонул? Я немного повысил голос, и меня услышала Любовь Алексеевна которая в этот момент что-то готовила у открытого окна. «Тонул?» — громко переспросила она, услышав мои слова. «Кто тонул?» — послышалось еще и из-за забора, где, пожалуй, сосед полол сорняки на своем участке. Митис схватился за голову. Но, поняв, что скрыть уже ничего не удастся, рассказал все, как было. Про бедового Богдана, про плод и его бесславное затопление. Ну и про то, как они с Рексом вытащили ребят из воды, конечно. — Товарищ председатель, может, вы не будете рассказывать о случившемся родителям ребят? Я им обещал, да и не хочу, чтобы им ремня всыпали. Они и так все поняли. Я покачал головой. Боюсь, это невозможно. Такие вещи нельзя замалчивать. Один раз ты не дал трагедии случиться. Но что, если это повторится, а тебя или еще кого-то взрослого... — Рядом не будет. — Нет, надо обязательно обсудить все с их родителями. Ты знаешь, кто они? — Знаю, — угрюмо подтвердил Ягодецкий. — Ну, надо так надо. — Про Богдана вы знаете. Юрин внук это. А остальные? Пойдемте, я вам покажу, где их дома. Не откладывая в долгий ящик, я сразу же отправился поговорить, только Рекса отвел к Маше. Она тоже здорово по нему соскучилась а, услышав мой рассказ про чуть не утонувших детей, сразу же согласилась, что надо обязательно предостеречь их родных. Однако по итогу беседы с ними мало что было. Что в одной, что в другой семье люди поохали, да развели руками. — А что мы можем сделать, товарищ председатель? — прямо спросила одна из мам. — Мы на работе по девять дней, без продуху, с утра до вечера практически. — Спасибо, что благодаря вам хоть один выходной раз в десять дней появился, но этого мало, чтобы ребенка хорошо воспитывать. Не уследить за ними никак, не запирать же детей в подвале, пока нас нет. — Конечно, нет, но надо разговаривать с ними, рассказывать про опасности. — Я делаю, что могу, — развела руками она. Естественно, что, покончив с этими разговорами, я совсем не чувствовал, что чего-то добился. — Нет, здесь нужно какое-то другое решение. Но родители правы. Не запирать же детей в четырех стенах — это не выход. Наоборот, я считаю, что это даже правильно, что во времена Союза детей не учили излишней опекой. Благодаря этому мы все росли более самостоятельными, чем поколение наших внуков или даже детей. Конечно, скоро построят детский сад, но это для самых маленьких. А у школьников то и дело каникулы. Нет, здесь нужно именно родительское воспитание. Семьи должны больше времени проводить вместе. У меня уже получилось ввести систему выходных в своем колхозе, но, пожалуй, пора идти дальше. Нужно больше выходных и более короткий рабочий день. С таким решением я отправился думать в правление. Мне нужен план, который я потом смогу представить на собрании колхозников».